Подземелье, куда привел бригаду Дариан, холодно не было, но Виту от чего-то била нервная дрожь. Ей казалось, коснись она пальцем стены, и то и не станет, как и всей цитадели. Охватившее ее ощущение могущества было знакомым, однако она не сразу вспомнила, где испытывала подобное. Эльф вдруг резко остановился на выходе из коридора. Любопытная Тарусилье выглянула из-под его локтя, однако ничего не увидела кроме быстро пересекавшей им дорогу прелестной эльфийки в голубом платье с золотым пояском. Наталье самой Тори такой поясок лопнул бы в одно мгновение, и она грустно вздохнула. В детстве любила представлять себя эльфийской принцессой, легкой, стремительной, прекрасной. Вот как та, что сейчас пробежала мимо. — Идемте, — приказал Дариан, когда эльфийка скрылась в боковом проходе. Как я уже говорил, для оранжереи нужны особые условия, которые можно создать только глубоко под землей, установив специальное освещение и температуру. Почва лималя плодородна от природы, богата микроэлементами. — А почему? — встрял любопытный дробуш. Дариан снисходительно посмотрел на него. — Вам, конечно, неизвестна история моей родины. Лемаль находится в кратере гигантского вулкана, уснувшего еще до периода вечной ночи. Поэтому здесь сохранились уникальные природные условия для флоры и фауны. Флора. глот указал на стену, где рос фиолетовый мох, а затем перевел указывающий перст на эльфа. Фауна. Скулы Дария насвело так, будто он съел нечто очень кислое. Вита разговор не слушала, мысленно звала изо всех сил Кипеша, но Божок не отзывался. Он подозрительно много молчал, едва они оказались в цитадели. Звала она его, поскольку поняла, что напоминает ей по ощущениям подземелье эльфов. Ту самую пещеру, где они нашли бога хаоса, и аналогия тревожила. «Вблизи тех растений, что я хочу показать вам, нельзя делать резких движений и громко разговаривать», — пояснял между тем Дарьян. «Нарушим особые условия?» — понимающе спросил Вирош. Эльф усмехнулся. «Вы увидите реликты тикрея, давно исчезнувшие с лица земли. Большинство из них являются хищниками. Некоторые реагируют на движение, другие — на звук». «Одни имеют хватательные листья и корни, другие испускают ядовитый газ. Третьи могут ослепить ярчайшей вспышкой, чтобы первые поймали вас и разделали. Останки дают прекрасный гумус». Винья-винья взглянула на говорившего укоризненно. Ей и так было страшно, а чернушный юмор Дариана лишь усугублял нервозность. Между тем свет изменился. Темно-фиолетовый расцветился всеми цветами радуги. Сияние плескало из пролома в стене, напоминающего изогнутый драконий зуб. Внутреннюю поверхность разлома усыпали аметистовые друзы, похожие на сиреневых, ощетинившихся иглами ежей. Дробуш повел носом. «Чем это пахнет?» Фарга чихнула, подтверждая оправданность вопроса. «Органика!» — пожал плечами эльф. Вита увидела, как нахмурился Варгас. Чувство опасности стало острым, как укол впившийся в палец булавки. Воздух за разломом был тяжелым, наполненным горько-сладкими ароматами, от которых кружилась голова и подташнивала. Тариша демонстративно прикрыла нос рукавом. ее напряженно оглядывалась. Толстые мясистые стволы и листья разнообразных лиан, росших вдоль стен пещеры, ее пугали. Дариан вел спутников дальше, мимо круглых кустов, источавших резкий эфирный запах, мимо других, цветы которых светились будто волшебные. В середине небольшого ответвления пещеры, в каменном гроте на постаменте, поросшем мхом, стоял гриб со шляпкой ярко-алого цвета. Из-за кружевной юбочки и прямой белой ножки его вполне можно было бы принять за обычный мухомор. Однако точек на шляпке не наблюдалось, лишь смешной конус, похожий на верхушку ведьминской шляпы. «Проходите, проходите!» Эльф пропускал всех вперед, остановившись свитой у входа в своеобразный грот. «Располагайтесь вокруг кардебанки поудобнее. Вы проведете здесь немало времени». Вита ощутила слабый укол и перевела удивленный взгляд вниз. Дариан отводил руку, а из кожи на ее запястье торчал маленький темный шип. Тем временем вход в пещеру с кордебанкой быстро затягивался сияющей паутиной магического щита. Последнее ею услышанное — рев дробуша, понявшего, что их провели, и спокойные слова — Дариана Равиниаль-Тиреа Кос Алкослотля. Чем громче вы будете звать на помощь, тем быстрее гриб начнет источать феромоны. Желаю вам страстной смерти, дорогие гости, в объятиях друг друга. А кто кого будет обнимать, в данном случае абсолютно неважно.